блеск и нищета аннуитета. В итоге администрация Рузвельта решила, что такой тип ипотеки был какой-то херовый. Поэтому в 1943 году, через год после вступления в должность, Франклин Рузвельт придумал федеральную жилую администрацию. Она пыталась заставить банки опять давать людям в долг на жилье, потому что в стране была просто катастрофа какая-то. Чтобы вернуть банкам интерес, эта ФЖА начала страховать ипотеки. Если ты банк, дал кредит на дом, а заемщик не платит, и при этом дом подешевел, ты теряешь деньги. И вот страховка означала, что государство вернет банку разницу. В то же время правительство заявило, что страховаться будут только ипотеки на 15 лет или дольше, как бы установило стандарт. И еще они заявили, что это не может быть ипотека с выплатой тела кредита в конце. Для рядовых американцев это было неподъемным временем заплатить огромную сумму в последний месяц. Поэтому банки заставили амортизировать ипотечный платеж на весь срок кредита – 15 лет. Такие предложения уже были в 1920-х годах, но для большинства людей они были совершенно непонятны. Народ просто не догонял, как это – амортизировать ипотеку. Но это просто-напросто выплачивать часть тела кредита каждый месяц. Тогда в конце не будет огромного платежа. Платишь каждый месяц одинаковую сумму, и в конце все – привет! Кредит выплачен целиком. Достаешь вставную челюсть, приглашаешь жену на ужин. Все хорошо. Арифметика ипотеки немного сбивает с толку даже сейчас, а уж в 1934 году людям дополнительно требовалось три класса образования. Поэтому объясню на пальцах. В 1934 они начали выдавать 15-летние ипотеки, что вроде и неплохо, но маловато а в начале 50-х уже появились ипотечные кредиты на 30 лет. Это, конечно, длинный срок. Вот вы женились на какой-нибудь парикмахерша размалеванный, купили дом, детей завели, вам около 25 лет. Если дать вам 30 лет на выплату, в 55 вы уже откинетесь. Жена страшная, но хоть дети в институт пристроены. И если ставка гарантируется на 30 лет, это же дико круто. Никаких подлых сюрпризов. Вы всегда знаете, сколько платить в месяц. Вопрос в том, как посчитать этот ежемесячный платеж. Вот у вас ставка и приведенная к текущему моменту стоимость всего потока ежемесячных платежей и равна сумме кредита. Называется, вы уже поняли, аннуитет. Срок и ставка всегда в месяцах, ну, то есть в периодах платежа, но я никогда не слышал о том, чтобы период был другим. Годовую ставку надо поделить на 12 а срок в годах умножить на 12. Все, что нужно сделать, чтобы подсчитать амортизирующуюся ипотеку, если человек занимает сумму S под R процентов годовых, надо подставить их в формулу и определить, какой будет ежемесячный платеж. Вот с этим у них были проблемы. Поэтому задачку мы еще раз повторим во второй части книги. Потому что и у вас с этим тоже будут проблемы. До того, как появились компьютеры, Всего лишь 50 лет назад люди использовали готовые таблицы. Я и сам когда-то смотрел синусы по таблицам Брадиса, помните такие? Считать все в столбик им было реально напряжно, и в ипотечной табличке была, например, страница на десятилетний кредит под 5%, но это скорее исключение, все же срок небольшой. Хотя, если заемщики не молодые, вроде и нормально, пенсионеру кредит на 30 лет давать как-то опрометчиво. Не поминайте лихом, ха-ха-ха. На странице вычислены все платежи на кредит в 1000 баксов. А если кто-то занимает 7000, вы просто умножаете этот платеж на 7. При ставке в 5% годовых ежемесячный платеж получается 10 долларов 61 цент. То есть они просто посчитали, чему в этой формуле будет равен x при остальных известных нам цифрах. Дальше идет график платежей. Итак, ежемесячный платеж – 10 долларов 61 цент. В таблице было указано распределение амортизации долга и процентов. Вот вы занимаете тысячу и платите 10 долларов 61 цент в месяц. Каждый месяц тело кредита немного уменьшается. Какая часть из ежемесячного платежа проценты? Это просто 5 – 5 процентов поделить на 12 месяцев. Из 50 баксов годовых – Получается 4 доллара 17 центов в месяц. А платеж по телу кредита равен 6 долларам 44 центам. Из 1000 долларов вы заплатите 6 долларов 44 цента, значит, со второго месяца останется выплатить уже 993 доллара 56 центов. На следующий месяц проценты рассчитываются исходя из нового тела кредита. А оно уже 993 доллара 56 центов и процентный платеж равен 4 долларам 14 центам. Видно, что они уменьшились, ведь долг понемногу выплачивается. Значит, выплата тела кредита увеличилась. Первый месяц проценты были 4 доллара 17 центов, а тело 6 долларов 44 цента. Во второй проценты 4 доллара 14 центов, на 3 цента меньше. Стало быть, из тела кредита вычтится уже 6 долларов 47 центов. Через шесть с половиной лет процентов надо будет платить лишь 1 доллар 74 цента в месяц, потому что от тела кредита останется 407 тысяч 61 цент. Поэтому и доля выплаты самого кредита станет гораздо больше. Таблица очень нужна для того, чтобы определить, что происходит при продаже дома. Если люди переезжают через, например, шесть с половиной лет, сколько они остались должны? Ну вот в таблице написано. На каждую взятую тысячу они теперь должны 408 баксов. Сразу понятно, какой гемор возникает при частичном досрочном погашении, поэтому часто оно было запрещено. Допускалось только полностью. Хорошо, что сейчас у нас есть компьютеры. Так устроена долгосрочная ипотека. Процентная часть постоянно меняется, тело кредита постоянно меняется, но общий платеж всегда одинаков. Это изобретение. В 1934 году это придумали, еще и 100 лет не прошло. Кстати, эта тема есть не везде. В Канаде, например, такого нет, там ставка не фиксируется. В Дании есть. Ну вот в США, у нас в России почти все ипотеки по фиксированной процентной ставке. А в Германии, например, ставка может меняться в зависимости от ситуации в экономике. Правда, надо упомянуть, что она может и падать. В Великобритании сейчас идут разговоры, что надо схему повсеместно расширять. Понятно, что если ставка резко меняется, страна может попасть в такую же ситуацию, как США в годы Великой депрессии. Редкое, но вполне возможное событие. Тогда люди потеряют свои дома. Но в Англии сейчас опять консерваторы овладели Биг Беном, и нихера не проходит эта тема. Вроде и можно взять ипотеку с фиксированной ставкой, но, видимо, она будет очень высокой, и мало кто из банков такую вообще предлагает. На 30 лет банки боятся выдавать, вдруг чё, а покупатели домов не хотят платить слишком много. В этом плане у нас на родине реальный прогресс, и ставки с учетом инфляции у нас не такие уж конские, у нас просто недвиги мало, регулирование уродливое, полностью коррумпированное и строители от этого охуевшие. В Канаде не так давно, в 1980 году, процентные ставки улетели вверх и у них была похожая проблема, что и в США. Люди не могли себе позволить рефинансирование ипотеки, и куча народу потеряла свои домишки. Большая беда. Ну, как-то они ее преодолели. Послабление сделали. Но даже сейчас в Канаде нет фиксированных ставок по ипотеке.